Откинувшись на спинку сиденья, Максвелл посмотрел вверх. «Поглядите на звезды», — сказал он. «Нигде нет такого неба, как на земле. Я рад, что вернулся». Но... «Но что вы намерены делать дальше?» «Провожу вас домой, заберу чемодан и вернусь к опу». Он откроет одну из своих банок, и мы будем попивать его зелье и разговаривать до зари. Тогда я улягусь в постель, которую он завёл для гостей, а он свернётся на кучу листьев. А я видел эти листья в углу. Мне было ужасно любопытно узнать, зачем они там, но я не спросила. Он спит на них. На кровати ему неудобно. Ведь в конце-то концов в течение многих лет куча листьев была для него верхом роскоши. «Ну вот». «Вы снова надо мной смеетесь?» «Вовсе нет», — сказал Максвелл. «Я говорю чистую правду». «Но я спрашивал у вас вовсе не о том, что вы будете делать сегодня вечером, а вообще...» «Вы ведь мертвы или вы забыли...» «Я буду объяснять», — сказал максвел — «без конца объяснять, где бы я ни оказался, найдутся же люди, которые захотят узнать, что произошло, может быть, даже будет проведено официальное расследование, я искренне надеюсь, что обойдется без этого, но правило есть правило». «Мне очень жаль», — сказала Кэрол, — «все-таки я рада». «Как удачно, что вас было двое». «Если...» «Транспортники сумеют разобраться в этой механике», — заметил Максвелл. «Они откроют для себя золотую жилу. Все мы будем хранить где-нибудь свою копию на черный день». «Это ничего не даст», — возразила Кэрол. «То есть для каждого данного индивида. Тот другой Питер Максвелл был самостоятельной личностью и...» «Нет, я запуталась». «Час слишком поздний, чтобы разбираться в подобных сложностях, но я убеждена, что ваша идея неосуществима». «Да», — согласился Максвелл, — «пожалуй, так». Это была глупая мысль. «А вечер был... очень приятный», — сказала Кэрол. «Спасибо. Я получила большое удовольствие. А Сильвестр получил большой бифштекс?» «Да, конечно. Он вас не забудет. Он любит тех, кто угощает его бифштексами». «Удивительный обжора. Я хотел вас спросить вот о чем, — сказал Максвелл. — Вы нам не сказали, кто предложил купить артефакт?» «Не знаю. Мне известно только, что такое предложение было сделано, и, насколько я поняла, условия достаточно выгодные, чтобы серьезно заинтересовать институт времени. Я случайно услышал отрывок разговора, не предназначавшегося для моих ушей». «А от этого что-нибудь зависит?» «Возможно», — сказал Максвелл. «Я теперь вспоминаю, что одно имя упоминалось, но не покупателя, как мне кажется, просто кого-то, кто имеет к этому отношение. Я только сейчас вспомнила, кто-то по фамилии Черчилл. Это вам что-нибудь говорит?»